Глава 15 Макс. Можно было и дальше скрывать от Валери правду. Это не составило бы особого труда. Возможно, она бы никогда в жизни и не догадалась, даже несмотря на то, что я намеренно делал оговорки и подавал сигналы. Мне хотелось уловить хоть один намек на узнаваемость в ее глазах. Знать, что я оставил после себя точно такую же яркую вспышку, как и она. В то утро осознание того, что я сам себе противен, перекрыло все возможные отговорки. Мне хочется быть честным, когда я держу за руку эту женщину. Смотрю в ее глаза, восхищаюсь ее смелостью и уверенностью. Я был готов кричать до хрипоты, что мне жаль, но этого не потребовалось. Да, она выпустила свои иглы, подобно дикобразу, но спустя время стало совершенно безобидно. И если бы Валери все еще была зла, я бы все равно продолжил колоться об острые углы, лишь бы достучаться до ее души. Потому что даже если мы не хотим этого признавать, она нужна мне, как и я ей. Так же, как и при нашей первой встрече. Смех Валери льется из гостиной, пока я уже минут двадцать пытаюсь вспомнить, как пользоваться собственной кофемашиной и провожу в своей голове очередной мысленный монолог. Чёрт. «Зачем тут так много кнопок, если нужна только одна? Мне просто необходимо, чтобы из нее наконец-то полился кофе». «Фу, Брауни, ты такой извращенец!» валери задыхается от смеха. И этот сладкозвучный хохот еще больше мешает сконцентрироваться на задаче. «Эта женщина влияет на меня сильнее, чем ожидалось. Я становлюсь умалишенным, даже просто находясь с ней в разных частях дома». Мне кажется, что она использует какой-то гипноз. Не зря в телефоне Аннабель ее контакт значится под именем «Ведьмочка». Я реагирую и следую на ее голос, как Брауни, на слово «гулять». Возможно, я действительно собака. Брауни утыкается носом в грудь Валери, пока она пытается отбиться от него. Безуспешно. Он опирается на нее передними лапками и валит на пол, продолжая что-то искать между ее сисик. Надеюсь, этот сыщик потом поделится впечатлениями. «Брауни, у тебя что, осеннее обострение?» «Угомони свои таланты!» валерия старается быть строгой, пытаясь перевернуться на живот. «Брауни!» – командую я. Но он так увлечен своим занятием, что даже не ведет ухом. «Прекрати домогательство, засранец!» «Я настигаю эту парочку в два шага!» И, наконец-то, при виде моего угрожающего взгляда, Он заканчивает свой прилив страсти. Валери сдувает с лица запутавшиеся пряди волос и встречается со мной, ошеломленно-веселым взглядом, приподнимая брови. Нам следует провести ему секс-просвет. Смех вибрирует у меня в груди, и тепло от произнесенного ею «нам» разливается подобно солнечному свету. Дыши. Да, видимо, стоит. Как-то упустил этот аспект во время его воспитания. Я подаю Валере руку, чтобы помочь ей встать. Не задумываясь, она принимает ее и поднимается на ноги. «Ты так и не смог включить кофемашину, не так ли?» Я слышала, как ты тыкал во все кнопки и чуть не вызвал в ней короткое замыкание. Она с ухмылкой скрещивает руки под грудью, приподнимая ее. Смотреть ей в глаза, а не на край белого шелкового лифчика, манящего меня из-под выреза футболки, становится намного сложнее. Но я стараюсь». Стараюсь не представлять, как ее кожа ощущалась бы под кончиками моих пальцев. Прошло слишком много времени с того момента, как я ощущал тепло и гладкость женского тела. Валери громко прочищает горло в попытке привлечь мое внимание. Дерьмо. Нужно стараться лучше. «Макс!» «Да? Я наконец-то смотрю на нее, В глаза и не найдю им ниже. Поможешь мне?» Она кивает, изучая меня пристальным взглядом. Ты какой-то рассеянный в последние дни. И это на тебя не похоже, бросает Валери, направляясь на кухню. Это факт. Моя концентрация равняется нулю, если она появляется на моем радаре. Я решил по возможности работать из дома, чтобы не оставлять ее одну. Валери никогда не признается, что ей беспокойно и одиноко, но ее часто посещает истинный страх. Например, каждую ночь когда до меня доносятся ее горькие признания в любви Алексу. Сегодня она буквально задыхалась во сне от слез, и я понятия не имел, что мне делать. Она никогда не плачет, но во тьме вся боль выплескивается наружу. И топит меня вместе с ней, ведь кажется, что я бессилен. Я привожу к ней Брауни. Он сознанием делал ложится рядом с Валери и исцеляет. Но мне так и не удается пробраться за ее фасад. Я стараюсь сосредотачиваться на делах и решать текущие вопросы. Но пока что единственное, что мне удается – доставать свои мысли из помойной ямы. «Подойди сюда. Я расскажу тебе, как пользоваться твоей кофемашиной, которую ты же и купил», – подзывает меня Валери. «Я оказываюсь позади нее, но затем решаю встать рядом, чтобы не смотреть на ее задницу. В последнее время это тоже проблема. Дорогой муж...» — щебечет Валери сладким голосом. «Вот. Это кружка. Она обхватывает ее изящными пальцами с ногтями квадратной формы, выкрашенными бледно-голубым, почти белым лаком. Красиво. Боже, я действительно только что оценил ее маникюр? Сконцентрируйся. Мы тут важным делом занимаемся». Ругается она, и это звучит до неприличия мило. «Я опираюсь на столешницу и вздыхаю» пытаясь выгнать из мозга образы ее ногтей. Кожи, груди, глаз и всего остального. Ощущаю себя маньяком. Давай попьем кофе где-то в другом месте. Нам нужно проветриться. Мне уж точно. А как же наш урок? Она выгибает бровь. В другой раз. Мы никуда не спешим. Я резко отталкиваюсь от столешницы, пячусь и натыкаюсь на кухонный остров, ударяясь поясницей. Твою мать! Брауни влетает на кухню, лихорадочно проверяя, все ли живы. Убедившись, что я не мертв, он подходит к Валере, смотрящей на меня с примесью шока. Клянусь, его она тоже приворожила. Эта чародейка делает шаг ко мне навстречу. «С тобой точно все в порядке? Я могу сама сделать тебе кофе. Мне несложно. Если эта штука так выводит тебя из себя, то я могу делать его постоянно». «Эта штука...» Совершенно никак меня не волнует. Я дезориентирован из-за тебя. Валери протягивает руку, чтобы коснуться моего плеча, но я резко отступаю от нее, как от динамита. Я в порядке, выплевываю я с излишней грубостью, которую она совершенно не заслужила. Собирайся, одевайся теплее, там холодно. Желательно упакуй все свои выпирающие части тела под сто слоев одежды, чтобы мне не приходилось терять рассудок. Я разворачиваюсь и чуть ли не убегаю в свою комнату, чтобы переодеться». не поскуливает, но Валери успокаивает его ласковым голосом. «Детка, ты не виноват, что у него кризис среднего возраста? Такое случается?» «Да, в моем поведении виноваты только я и чувства, которые мне не удается контролировать. Влечение к ее ярким блестящим волосам, голой коже, выглядывающей то тут, то там» чуть влажным губам во время каждого разговора и вечно подразнивающего мелодичному смеху превращают меня в гребаного недортальца. Я уверяю себя, что это лишь из-за того, что у меня слишком долго не было женщины. Ни в каких смыслах. Я почти превратился в монаха после расставания с моей бывшей девушкой. И, видимо, это начинает давать свои плоды. Безусловно, меня влечет к Валере не только на физическом уровне. Мне нравится ее горячая энергия, совершенно не прикликающаяся, душу кожей. Временами вспыльчивый, но в то же время нежный и ласковый нрав. ее забота обо всех членах этого дома. Черт, она только что в своей чудаковатой манере предложила делать мне кофе чуть ли не до конца моих дней. Брауни в ней души не чает, а Грейс готова отдать ей свой фартук, к которому никто не имеет права прикасаться. Не знаю, как Валери это делает, Порой она кажется ужасной занозой в заднице, но все равно приносит радость, буйство красок и нескончаемый поток света. Я часто ловлю себя на том, что не могу не думать о ней. Несмотря на все усилия, она полностью овладевает моими мыслями. Запечатанная глубоко в сердце тайна просится наружу, чтобы я признал и принял лишь одно. Я хочу, чтобы она стала моей. Хочу приходить к ней во снах и прогонять кошмары. Хочу залечивать каждую рану и царапину на ее душе, даже если в итоге в моем сердце останется пустота, потому что рано или поздно Валерия уйдет, сделав выбор не в мою пользу. Переодевшись, мы встречаемся около входной двери, с настороженностью смотря друг на друга. Боже, я чертовски устал от того, что у нас не получается переступить какой-то невидимый порог в наших фальшивых отношениях. Не хватает слишком много деталей лего, чтобы собрать этот долбанный конструктор. Или у нас нет инструкции? Валери наклоняется, чтобы застегнуть туфли на каблуке высотой с Эйфелеву башню. И все опять возвращается на круги своя. Эта дерзкая задница, прикрытая платьем, которая больше смахивает на мой свитер, смотрит на меня и умоляет к ней прикоснуться. Мне почти 25 лет, а я не могу посмотреть на женщину и не словить стояк, Что за чертов ад? Я обхожу Валери и приседаю около ее ног. Давай я. Тебе неудобно. Я лучше буду застегивать ей обувь. Так безопаснее. Что? Глаза Валери расширяются до такого размера, словно вот-вот выпадут из орбит. Каблук слишком высокий, тебе неудобно наклоняться. Я перехватываю ремешок туфли из ее рук, пока она переваривает эту информацию валери медленно выпрямляет спину не проронив ни слова я обхватываю ее ногу и ставлю к себе на колено пальцы скользят по шелковистой коже от голени до щиколотки раз уж я взялся за это то буду наслаждаться каждым доступным мне участком черт возьми мне никогда не застегивали туфли с придыханием произносит валери и я ощущаю мурашки под кончиками своих пальцев значит я буду первым у меня не занимает много времени разделаться с одной туфлей, после чего я перехожу ко второй. Проделываю то же движение с другой ногой, только в 10 раз медленнее. И вознаграждение получаю приглушенный стон, скрытый кашлем. Это вызывает у меня довольную ухмылку. Да, дорогая, я тоже умею играть грязно. И раз уж мы выяснили, что в этом доме не только мне приходится мучиться от приливов тепла к совершенно неуместным местам, то этот фальшивый брак Станет веселее. После качественно проделанной работы я поднимаюсь на ноги и подаю ей пальто. Сейчас конец августа, но осень в этом году рано начинает вступать в свои права. Валери обхватывают мою ладонь своей, улавливая мой взгляд. Спасибо, но... Я не обязан был этого делать? Но я сделал, потому что захотел. Я открываю входную дверь, подталкивая ее вперед. «Ты какая-то рассеянная, Валери. Поторопись, я все еще хочу свой кофе». Дождь начинает моросить, а порывы ветра сбивать с ног. Мне хочется отругать Валери за то, что она надела платье, а не флисовые штаны. Не уверен, есть ли они вообще в ее гардеробе, но я бы одолжил свои. Шум дороги успокаивает мои разбушевавшиеся гормоны, и дыхание наконец-то выравнивается. «Где вы с Алексом обычно проводили время?» интересуюсь я переключает дворники автомобиля на более активный режим работы. Почему ты спрашиваешь? Если он ищет тебя, то определенно будет наблюдать за вашим местом. И его определенно сведет с ума то, что ты появилась там с кем-то другим. Я опираюсь локтем на дверь и потираю подбородок. Нам нужно его спровоцировать, не так ли? Валерий задумывается и чуть оседает на своем месте. Алекс влияет на нее намного сильнее, чем она показывает. Это логично, но мне каждый раз хочется встряхнуть ее и сказать, что рядом со мной не обязательно быть крепкой, как скала. Мы можем просто съездить в любое другое место. Она, как обычно, начинает проводить ладонями по бедрам. Я давно заметил у нее эту привычку. Знаю, что прошло уже больше двух месяцев, и все еще нет ни одной зацепки, но... Я не прерываю и даю ей возможность наконец-то признаться в своих слабостях. «Но я не готова», — почти беззвучно произносит валери и просовывает ладони под бедра, прижимая их своим весом. «Это я тоже наблюдаю не в первый раз», — так она скрывает дрожь. «Я не боюсь его», — тут же вздернув подбородок, — резко добавляет она. «В какой-то момент он все равно узнает о нас. Но сегодня я хочу провести время не со своим фальшивым мужем, а с повзрослевшей версией мальчика, с которым познакомились в 7 лет. Можно?» Я не ожидал такого ответа. Мне казалось, тот факт, что мы оказались не просто незнакомцами, не имел для нее особого значения. «Ты можешь проводить с этой версией меня каждый свой день. Мы живем в одном доме. Там не обязательно притворяться. Бросаю на нее быстрый взгляд. Я знаю. Тяжело вздыхает Валери. Просто мне кажется, что меня слишком много. Понимаешь?» «Не понимаю». Но даю высказаться, потому что искренний диалог с ней – слишком редкое явление. Ты, грубо говоря, пожертвовал своим обычным укладом жизни. Но ради чего? Мои собственные родители не могли отвлечься от своих дел, а ты отдаешь мне себя целиком, хотя мы почти чужие люди. Меня это восхищает. Валери поворачивает голову, и я чувствую, как ее взгляд пробегает по каждой черте моего лица но я не понимаю, почему ты выбрал меня. Потому что я люблю осень. Я не заметил, как выбрал маршрут, запрограммированный в мозге с детства, и привез нас в место, где мы так и не встретились вновь. Многие выбирают лето, потому что оно ласкает нас, как лучшая любовница. Весну, потому что она зарождает ощущение чего-то нового, заставляя отпустить груз прошлого и начать с чистого листа. Зиму, Потому что, несмотря на крепкие морозы, нас окутывает волшебство и что-то такое неосязаемое, к чему мы так и не можем прикоснуться. А я выбираю осень. Потому что мало кто выбирает ее из-за вредного характера, буйных ветров и проливных дождей. Я останавливаюсь перед вывеской в парк нашего детства. Природа сбрасывает с себя всю шелуху, оголяется, открывается, чтобы показать свои шрамы. Она освобождается от ненужной дряни. Я люблю осень за то, что в ней множество ярких красок, согревающих как камин, но также в ней есть холод, от которого ты все равно не можешь отдернуть руки. Я беру ледяную ладонь Валери, переплетая наши пальцы, пока она смотрит на меня влажными от слез глазами. И это первый намек на слезы не во сне и не от страха. Я выбрал тебя и буду выбирать тебя, потому что готов вечно жить с осенью за окном. Валери не разрывает нашего прикосновения, позволяя моему теплу наполнять ее. «Слышишь, дождь? Он как будто всегда пытается сказать нам что-то важное, но мы не можем его расслышать. Это похоже на громкий шепот, а им мы произносим самые важные вещи, в которых боимся признаться. Кажется, я тоже всегда буду выбирать тебя, Макс», — громким шепотом произносит Валери.